Евгений Махина 7 часов 32 минуты Старшему сыну в школе задали домашнее задание Попросили описать рабочий день кого-то из родителей Его мама в качестве героя такого сочинения не годится У нее же нет работы, она домохозяйка Хотя она мне постоянно лечит, что лучше бы у нее три работы было Говорит, что сидеть дома с двумя детьми — та еще работенка. Мол, нам, мужикам, этого не понять. Иногда в шутку предлагает со мной махнуться. Эх, Катька, знала бы ты, как оно все обстоит на самом деле. В общем, пришлось сыну пристать с расспросами ко мне. Колян уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что папа ему всю правду не расскажет. Папа же военный, с большой буквы. У военных всегда много секретов. Поэтому я рассказал Коле все то, что он и без меня в интернете бы нашел. Построение, подготовка личного состава, работа с документами и все такое. Коля не знает, что мой рассказ не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле я даже не езжу в военную часть, которой формально приписан. Во всем Министерстве обороны лишь с десяток человек знают о существовании ведомства, в котором я на самом деле служу. В моей ежедневной рутине нет практически ничего из того, что я описал сыну. Правда, куда сложнее. Каждый рабочий день я убиваю человека. Все началось восемь лет назад, то был типичный выходной день в типичном торговом центре. Располагается он в столице региона, который типичный москвич на карте России без подсказки не сразу и найдет. Все как у всех. Супермаркет на первом этаже, бутики на втором, фудкорт и кинотеатр на третьем. Эскалаторы островки с игрушками и аксессуарами для мобильных телефонов, скучающие охранники, орущие дети, шатающиеся без дела подростки. Меня лично в тот день там не было, но всех пребывающих для работы на объекте обязывают внимательно изучить нарезку из архивных видеозаписей. Так что все пересказать я могу так, будто бы сам там был. Гость как мы его называем, появился ровно в 11.38 по местному времени. Мужчина лет сорока, полный, с залысинами, одет в запачканные коричневой грязью офисные брюки, порванные на правой коленке и пожелтевшую от пота сорочку. Никто из очевидцев не смог пояснить, откуда мужчина взялся. Никто не видел, чтобы тот выходил из какого-либо бутика или из коридора, ведущего в туалет. После появления он сразу набросился на женщину с ребенком, выходивших из обувного. Хотя нет, набросился... не очень удачное слово. Мужчина рухнул на пол прямо перед несчастной. Падая, он ухватился за ее пуховик. Она повалилась вместе с ним. Из-за чего со стороны это и походило на нападение Женщина принялась бить неизвестного сумкой И пытаться отползти На ее вопли быстро сбежались продавщицы из бутика Свободной рукой гость яростно чесал свою раздутую от отека шею Глаза его вылезли из орбит Дышал он порывисто и часто Мужчина громко хрипел Позже на допросе Поваленная им на пол женщина отметила, что ей показалось, будто бы неизвестный, дышал через стопку мятых газет. Хм, больно уж поэтичная метафора для кладовщицы с молочного завода. Все тело мужчины билось в конвульсиях. Правая рука неизвестного продолжала держаться за пуховик женщины. Знаете, такое иногда бывает с теми, кого бьет током. Если схватиться за оголенный провод под напряжением, то разряд заставляет мышцы сжаться. Чтобы выжить, провод нужно отпустить. Но ты не можешь этого сделать, так как мышцы тебе больше не подчиняются. Тетка впилась в его руку ногтями и стала ее изо всех сил дергать туда-сюда. Ногти вошли достаточно глубоко в плоть несчастного. Позже патологоанатом отметил нанесенные женщиной травмы в отчете. Вскоре пострадавшей таки удалось освободиться. Примечательно, что ей никто не торопился в этом помогать. На видео отчетливо видно, как одна продавщица побежала за охранником, а вторая просто стояла и смотрела. Когда на допросе ее об этом спросили, она сказала, что просто растерялась. «Мол, я знала, что нужно что-то сделать, но просто не могла пошевелиться». Ребенок несчастный все это время орал, что есть мочи, спрятавшись за продавщицей. Крик привлек внимание покупателей. Они стали стекаться к месту происшествия, но ввязываться в потасовку не спешили. Многие просто достали телефоны и начали снимать. Герой, блин. К моменту, когда подоспевший на место происшествия охранник вызвал скорую, мужчина уже почти не дышал. Тело его перестало дрожать, глаза закатились, лицо посинело. Подоспевшие на место медики зафиксировали смерть. Фельдшер скорой помощи, очевидно, была очень толковым специалистом. Едва взглянув на раздувшуюся шею погибшего, Она предположила, что причиной смерти мог стать острый аллергический отек. Это когда у человека начинается накопление избыточной жидкости во внеклеточном пространстве, провоцирующее набухание тканей. Если это происходит быстро, то довольно часто у больного начинается паника. Это бы легко объяснило поведение погибшего. Фельдшер тогда рассудила так. Раз этого несчастного убила встреча с каким-то очень мощным аллергеном, то и другие люди тоже в опасности. Именно поэтому торговый центр спешно закрыли, всех посетителей и сотрудников вывели из здания. Это очень упростило нашу дальнейшую работу. Тело погибшего отвезли в морг. Там провели вскрытие. Причиной смерти действительно стала асфиксия, вызванная перекрытием просвета гортани. А это, в свою очередь, было следствием сильной аллергической реакции. Патологоанатом затруднился сказать, что конкретно ее спровоцировало. Тесты показали, что у погибшего не было аллергии на привычные нам вещи вроде арахиса или кошачьей шерсти. Никаких аномалий патологоанатом не нашел. Разве что содержимое желудка и кишечника погибшего его удивило. Там были только листья разных тропических растений. Похоже, что последние дни перед смертью мужик провел в каких-то джунглях, питаясь подножным кормом. Голод, как говорится, не тетка. В джунглях много чего съестного. Можно просто понаблюдать за тем, что едят местные обезьяны, и последовать их примеру. В карманах у погибшего мы нашли только скомканный клочок бумаги, на котором был нацарапан равнобедренный треугольник. У одного из углов стояла цифра 11, у другого 23. Рядом с третьим углом никаких цифр не было. Вот здесь начинается самое интересное. Ровно через 7 часов 32 минуты После появления неизвестного, его тело исчезло из морга. Правильнее сказать так, исчезло вообще все, включая одежду погибшего и даже содержимое его желудочно-кишечного тракта, извлечённое для исследования. Если бы не сделанные в морге фотографии и записи с камер видеонаблюдения в торговом центре, Через 7 часов 32 минуты у нас вообще не было бы доказательств того, что этот мужчина когда-либо существовал. Откуда мы знаем точное время исчезновения тела? А знаем мы его потому, что ровно через 7 часов 32 минуты неизвестный появился в том же самом месте, в том же самом торговом центре. Материализовался прямо напротив того же самого обувного бутика. Говоря материализовался, я не упрощаю. Эту и все другие видеозаписи я неоднократно пересматривал. Вот на одном кадре мы видим пустующий холл второго этажа. На следующем кадре из ниоткуда возникает гость. Мы как-то с Коляном смотрели фильм «Люди X. Там был какой-то синий мужик, который мог телепортироваться. Помню, что при каждом таком прыжке он оставлял после себя облачко синего дыма. Так вот, в случае с этим гостем ничего подобного не было. Ни тебе вспышки света, ни облачко дыма, ни какой-нибудь светящейся сферы, как в «Терминаторе». Мужик просто возник из ниоткуда». Оказавшись на том же самом месте, он начал метаться туда-сюда, держась за распухшую шею. Все повторилось, только в этот раз около него не было кого-то, за кого он мог бы зацепиться в надежде получить помощь. Спустя семь секунд после появления мужик упал на пол и забился в конвульсиях. Работающие на месте специалисты, обследующие здание на предмет наличия аллергенов, не услышали криков мужчины ведь из-за отека гортани тот кричать не мог. Они услышали звуки какой-то возни и пошли проверить. Поначалу местные подумали, что еще кто-то стал жертвой таинственного аллергена. Обнаружившее второе тело, бригада не имела дела с первым телом. Поэтому они не заметили, что этот погибший был как две капли воды похож на предыдущего. Это заметил патологоанатом. Которому сдали найденное тело. Чтобы подтвердить свою правоту, он хотел сравнить двух погибших, но не смог. Первое тело исчезло из холодильника. Так местные и заподозрили неладное. Когда еще ровно через 7 часов 32 минуты мужчина вновь появился на том же месте в торговом центре, От труп предыдущего, погибшего, вновь исчез из Морга, ответственные за расследование случившегося, забили тревогу. Они позвонили начальству. Начальство позвонило своему начальству. Так о ситуации очень быстро узнали мы. Взяв ситуацию под контроль, то есть подписав со всеми участниками событий, экипу соглашений о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, оперативники установили видеокамеру в морге. Я хорошо помню, когда впервые увидел склейку видеофрагментов. Ровно через 7 часов 32 минуты тело погибшего от асфиксии мужчины исчезло прямо со стола. Ровно через 7 часов 32 минуты на одном и том же месте в торговом центре. Из воздуха материализовался паникующий мужчина. Ровно через 57 секунд после появления он потерял сознание, а через 3 минуты 23 секунды умер. Откуда такая точность? Мы замеряли. Вот уже 8 лет. Каждые 7 часов 32 минуты происходит одно и то же. Мужчина появляется, теряет сознание, умирает, его тело исчезает, и цикл перезапускается. Торговый центр вскоре закрылся. Мы ему в этом помогли. Сначала здание опечатали для оценки его состояния Роспотребнадзором. Они ничего опасного не нашли. Общественность успокоили. Погибшего объявили наркоманом. Но вновь открывать двери торгового центра Никто не спешил. К зданию вдруг возникли вопросы у пожарных. Потом к собственнику вопросы возникли у налоговиков. Нельзя было закрывать торговый центр после одной смерти при странных обстоятельствах. Закрытие должно было выглядеть следствием на растянутой во времени цепочке событий. Так привлекаешь меньше внимания. Вы, кстати, не подумайте, что мы звери какие-то. Собственник здания свою компенсацию получил. Он был рад избавиться от проблемного актива по приемлемой цене. Бывшим арендаторам нужно было как-то забрать свои товары и оборудование, но увидеть очередной визит гостя мы им не могли позволить. То был ребус, конечно. Приходилось постоянно находить разные поводы, чтобы ограничить время нахождения сотрудников в здании да еще и подогнать эти временные слоты под постоянно сдвигающееся время появления гостя. Ребята справились. Вскоре про этот торговый центр все забыли. Люди вообще быстро все забывают. Какой бы страшной ни была трагедия, она достаточно быстро вытесняется из сознания каким-нибудь новым происшествием. А тут всего лишь торговый центр закрылся. Подумаешь... Благо, что торговый центр находится на отшибе, меньше глаза мозолит. Для проформы наши даже повесили на здание баннеры с предложением арендовать торговые площади, но при получении обращений коллеги всегда находили повод мягко отшить потенциального арендатора. Со временем звонки прекратились. Здание полностью стало нашим. О внимании посторонних можно было больше не переживать. Начальство, конечно же, решило попробовать спасти жизнь несчастного, чтобы его можно было допросить. Эх, эта задачка была не из легких. Времени на спасение ведь в обрез. Что бы он там не вдохнул, в том месте, из которого прибыл, или кто бы его там не ужалил, это убивало гостя достаточно быстро. Из Москвы к нам прислали команду медиков». Лучшие спецы в полевой медицине. Пришлось усилить их команду парочкой крепких ребят, которые могли скрутить гостя и удержать его во время медицинских процедур. Я в свое время был одним из этих ребят. Зрелище скажу вам, так себе. Ты прижимаешь охваченного паникой грузного мужчину к полу, он пытается вырваться. Взгляд хаотично скользит по окружению, звук дыхания такой, будто бы он действительно вдыхает через стопку мятых газет. Та тетка все же очень точно выразилась. Врачи набрасываются на него и стараются сделать трахеостомию. Если по-простому, то это когда рассекают трахею, чтобы вставить в нее трубку и обеспечить приток воздуха в легкие в обход отека. Первые два раза мы так и не смогли спасти несчастного. Он умирал, мы оттаскивали тело в сторону и тупо ждали ровно 7 часов 32 минуты. Труп растворялся в воздухе, мужик появлялся вновь, мы опять на него бросались и пытались спасти. На третий раз нам это удалось, дело мастера боится». Около двух часов ушло на то, чтобы стабилизировать его состояние и привести в сознание. Очень уж мы хотели узнать, кто он и как попал в этот замкнутый цикл. Мы обратились к нему по-русски. Мужчина лишь посмотрел на нас, как баран на новые ворота. Он попытался ответить, но мы не поняли ни единого слова. Во-первых, после операции ему было очень тяжело говорить. Его же еще и разными препаратами накачали. Во-вторых, гость говорил на иностранном языке. При этом звучал он очень странно. «Р» напоминала нашу русскую «Р». При этом он постоянно гундосил и тянул гласные, меняя их высоту. Похоже, что в его языке это изменение высоты тоже что-то значит. Вроде в китайском такая же система. Между слов было мало пауз. Одно слово будто бы перетекало в другое. Вроде у французов так, не знаю, я не лингвист. Мы бы рано или поздно точно разобрались, как с ним общаться. Но ровно через 7 часов 32 минуты он вновь испарился. Исчез с раскладушки, которую поставили прямо в торговом центре, переоборудовав один из пустующих бутиков в госпиталь. Ровно через 7 часов 32 минуты гость вновь появился в той самой точке прямо напротив бывшего обувного магазина. Все вернулось на круги своя. Тот мужик все так же паниковал, все так же задыхался. Так мы узнали, что даже в случае успешного проведения трахиостомии У нас все равно есть лишь 7 часов 32 минуты на изучение гостя. Начальство прислало лингвистов. Они быстро установили, что язык гостя не относится ни к одному из известных человечеству. Спецы рассудили, что придется им изучать язык гостя с его помощью. Не очень уж они и преуспели. Они пробовали строить какие-то взаимосвязи. Я помню, как они, например, тыкали пальцем в бутылку воды и говорили «вода», а потом указывали жестом на гостя, чтобы он назвал то же самое на своем языке. Толку было мало. Мужик был слишком дезориентирован для такой работы. Стоило ему хоть сколько-то прийти в себя и успокоиться, как приходило время откатываться к заводским настройкам. После очередного появления Он ничего не помнил и никого из нас не узнавал. Все усилия обнулялись. Первое время мы жили в бесконечном цикле поимки беснующегося толстяка, трахеостомии, двух часов капельниц, за которыми следовали тщетные попытки допроса и очередное исчезновение. Года через полтора-два начальство сдалось. Где-то там наверху Признали, что никаких ценных данных от гостя мы не получим. Изучение места его появления разными измерительными приборами ни к чему не привело. Ни радиации, ни электромагнитного излучения, ничего такого. Просто почему-то каждые 7 часов 32 минуты из ниоткуда возникает этот мужик, умирает, исчезает и возникает вновь. Лингвистов вместе с медиками вернули на базу в Москву, у них там работа и без нас, завались. Здесь оставили лишь оперативный отряд из девяти человек. Мы работаем посменно, в каждой смене трое. Задача наша предельно проста. Когда гость возникает из воздуха, мы стреляем на поражение, избавляем беднягу от бессмысленных мучений. Прикрываем тело целлофаном и ждем начала следующего цикла. Работаем по схеме сутки через трое. За одну смену отрабатываем несколько визитов гостя. Со временем мы тут все оптимизировали. На стену повесили таймер, отсчитывающий время до следующего появления. За полчаса, за 10 минут, за пять минут. И за минуту до появления таймер дает звуковой сигнал. Последние 10 секунд отсчитываются вслух. Прямо как в фантастических фильмах. Оружие мы разместили на три ноги, фиксирующие нужное положение. Это позволяет не переживать о промахе. Достаточно положить палец на спусковой крючок и просто нажать на него через секунду после того, как таймер произнесет ноль пуля точно попадет в цель. Мы даже лазерный прицел прикрутили, чтобы при появлении гостя прямо в центре его груди возникала красная точка. Увидел точку? Стреляй. Место появления гостя и место установки треноги мы пометили скотчем. Зачем? Ну, зданию же все равно нужно обслуживание. Если мы приглашаем подрядчиков то предварительно мы согласуем графики их работы так, ну, чтобы они не накладывались на время очередного визита. Еще не хватало, чтобы они звук выстрела услышали. Увидеть треногу с закрепленным на ней карабином подрядчики тоже не должны. Поэтому при необходимости треногу мы убираем, а потом возвращаем на место, ориентируясь по оставленным на полу меткам. За счет этого каждый раз не нужно проводить повторную пристрелку. Кайдзен, мать его. Каждый рабочий день я убиваю человека. Одного и того же человека. Обо всем этом я подумал, когда Коля попросил меня описать мой типичный рабочий день. Но я не рассказал ему правду. Я наплел про построение, подготовку личного состава, работу с документами и тому подобное. Все, мне надо идти. Через полторы минуты прибудет гость».